коридоре остановился и приложил глаз к скважине, чтобы убедиться, что он ничего не заметил. Все было тихо. Я повернулся и пошел по коридору, следуя за веревкой и наматывая ее по мере того, как я продвигался вперед. Веревка обрывалась у места, где встречались пять коридоров. Что мне было делать? Какой дорогой идти? Я был поставлен в тупик. Мне пришло в голову тщательно осмотреть конец веревки. Она оказалась перерезанной. Мозг усиленно работал, как всегда, в минуты опасности. Я вспомнил слова записки о том, что за узлами ждет опасность, и пришел к убеждению, что веревка была перерезана уже после того, как мой друг протянул ее для моего руководства. Я прошел только один узел, а между тем по всей длине веревки... Были, очевидно, два узла или больше. Положение мое было незавидное. Я не знал, каким коридором идти, где меня ожидает опасность. Ничего не оставалось, как выбрать наугад один из коридоров, потому что я, очевидно, ничего не выигрывал, оставаясь на месте. Я выбрал центральный коридор и с трепетным сердцем вошел в полумрак. Пол быстро поднимался, и минуту спустя коридор оборвался перед тяжелой дверью. До меня не доносилось никаких звуков, и я со своей обычной смелостью толкнул дверь и оказался в комнате, наполненной желтыми воинами. Первый воин, увидевший меня изумленно, открыл глаза, и в то же время я почувствовал в своем пальце пульсирование, указывающее на присутствие друга. 10 других воинов сразу признали меня, так как все они принадлежали к дворцовой страже, и все одновременно бросились в мою сторону. Первым подбежал ко мне обладатель таинственного кольца и, близко подойдя ко мне, шепнул «Сдайся мне!», а затем, размахивая передо мной двумя мечами, громко закричал «Белый человек, ты мой пленник!» И Джон Картер покорно сдался, сдался одному противнику. Остальные окружили нас, осыпая меня вопросами, но я никому не отвечал, и, наконец, тот, кто забрал меня в плен, объявил, что он отведет меня назад в мою темницу. Начальник приказал нескольким другим воинам сопровождать его, и мы отправились обратной же дорогой, по которой я только что пришел. Мой друг шел рядом со мной и задавал мне такие неинтересные вопросы о стране, откуда я прибыл, что его товарищи скоро перестали обращать внимание на его болтовню. Постепенно он понижал голос так, что наконец стал говорить со мной шепотом, не обращая на себя ничьего внимания. Хитрость была придумана очень умно и доказывала, что Талу не ошибся в способностях этого человека, назначив его на такой ответственный пост». Когда он вполне убедился, что другие стражники не слушают нашего разговора, он спросил меня, почему я не следовал за веревкой. Я ему ответил, что веревка, вероятно, оборвалась. Он предположил, что кому-нибудь просто понадобился кусок веревки, и он его срезал. «Стешний народ глупый ни за что бы не догадался о ее назначении», — добавил он. Когда мы достигли того места, откуда расходились пять коридоров, мой марентинский друг сумел устроить так, что мы с ним вдвоем оказались позади остальных. Тогда он остановился и прошептал. «Беги в первый коридор направо. Он ведет в сторожевую башню южной стены. Я направлю погоню в следующий коридор». С этими словами он толкнул меня в темный проход туннеля, а сам упал на пол, громко крича и притворяясь, что я его сильно ударил.